Глава двадцатая. Бесполезные следы. Во второй половине дня она вспомнила обещание, данное Савельеву, разыскать личные вещи Головенко. То, что принадлежало ему и на чем могла сохраниться частичка биологического материала, годная для анализа ДНК. Савельев ждал. Она спустилась в вестибюль и подошла к стойке ресепшн За ней стояла женщина-портье с аккуратной прической. Ей было далеко за пятьдесят, Стерхова видела ее впервые. — Добрый день, — поздоровалась Анна. — Не подскажете, где Виктор Петрович? Женщина вздрогнула, словно вопрос застал ее врасплох и склонилась над стойкой. — Виктор Петрович у себя в кабинете, — оглянувшись, она добавила. — Но сейчас к нему лучше не заходить, — Стерхова удивилась. Почему — Почему? Партия чуть замешкалась, тронула воротник своей униформой и тихо произнесла. — Сейчас у него Эльвира шаптаевна Ну и что? — Анна непроизвольно улыбнулась. Женщина опустила глаза, словно ей приходилось объяснять очевидную вещь. «Эльвира Шабтаевна не любит, когда ей мешают воспитывать сына». Стерхова удивилась. «Воспитывать Виктора Петровича ему, наверное, лет сорок пять, не меньше». Портье наклонилась так низко, что пышной грудью легла на стойку ресепшена. Ее отчетливый шепот прозвучал почти заговорщически. Минуту назад она так орала на него, что было слышно здесь, в вестибюле. Виктор Петрович для Эльвиры Шаптаевна как ребенок. Он до сих пор живет с матерью, в своей семье у него нет. Как же так вышло? Анна ощутила легкое любопытство. Партия вздохнула и продолжила с ноткой грусти. Эльвира Шаптаевна не разрешала Виктору Петровичу жениться. Ни одна невеста не подошла, да и кто бы ей угодил. Стерхова мягко, словно извиняясь, сказал И все-таки я рискнул зайти в его кабинет. И она зашагала к директорской двери, чувствуя на себе испуганный взгляд партии. Однако еще до того, как Анна приблизилась, та распахнулась. Из кабинета решительным шагом вышла мать Кошелева. Ее лицо было суровым, губы плотно сжаты, а в глазах полыхало гордое ликование, словно она только что выиграла важную битву. За ней бежал ее белый шпиц, таким же, как у хозяйки, выражением мордочки. Стерхова хотела поздороваться, но Эльвира шаптаевна прошла мимо, не обратив внимания. Дверь осталась приоткрытой, прежде чем войти, Анна стукнула в нее костяшками пальцев. Директорский кабинет был большим и, на первый взгляд, неудобным. Словно роскошь, которой он был наполнен, была здесь чужой и навязана извне. Кошелев сидел за массивным письменным столом и был похож на побитого мальчишку. Лицо его было красным, а глаза влажными. Он посмотрел на Анну и попытался взять себя в руки. «Анна Сергеевна, все ли в порядке в штабе?» «У нас есть все необходимое. Я пришла по другому вопросу. Вы сказали, что в музее хранятся личные вещи вашего самертонского человека. Мне нужно их осмотреть и, возможно, что-то забрать на время». Кошелев кивнул и поднялся с кресла. «Сейчас принесу». Он исчез в смежной комнате, она осталась в кабинете одна и вдруг почувствовала настойчивую беспричинную тревогу. Что-то здесь было не так. Она смотрелась, передернула плечами повела носом, стараясь уловить, что именно ее беспокоит. И вдруг она поняла. Запах, холодный мужской парфюм с легкой горчинкой и знакомый до щемящего чувства. Тот самый, что остался в ее номере после того, как украли ноутбук. Тот, который она уловила в воздухе, проснувшись в свое первое утро здесь. она замерла, сердце забилось чаще, дыхание перехватило. Вскоре вернулся Кошелев с коробкой из серого картона. «Вот, пожалуйста», — он поставил ее на стол. она открыла крышку, одновременно с этим принюхалась, но Кошелев, словно что-то уловив, отошел к окно и остался стоять там. Тогда Стерхова сосредоточилась на содержимом коробки. Внутри лежали личные вещи погибшего. Пересмотрев и переворошив их, Анна положила в заранее подготовленный пакет зубную щетку и расческу. «Я забираю это на время», — предупредила она, избегая смотреть Кошлеву в глаза. Ей было неуютно и неловко одновременно, будто она была соучастницей случайного преступления или свидетелем чужого горя. Анна вышла из кабинета и закрыла за собой дверь. Пересекла вестибюль, поднялась на лестничный марш и остановилась, пытаясь осмыслить то, что сейчас случилось. В штаб она вернулась с полным пониманием ситуации. В комнате стояла прежняя тишина, плотная, сосредоточенная, пронизанная шелестом бумаг. Свет из окна ложился на рабочие столы широкими полосами. Все оставалось на местах, было прежним, но казалось совсем другим, как будто в штаб проникло нечто постороннее, непонятное и неуловимое. Она не пошла к своему столу, остановилась рядом с Горшковым. Он увлеченно изучал документы, и казалось, не заметил, что Анна вернулась. Когда, наконец, поднял голову, его взгляд был слегка удивленным. Что-нибудь случилось? Стерхова неуверенно взглянула на него, словно решая, стоит ли говорить, но промолчать не могла. Я только что была в кабинете Кошелева. Горшков отложил ручку и повернулся к ней всем корпусом, не спрашивая, ждал, когда договорит. Стерхова оперлась ладонями о край его стола. «Сегодня от Кошелева пахло парфюмом, который остался в моем номере в первую ночь и когда пропал ноутбук. Вы уверены?» Она опустила голову. Убеждена абсолютно. Повисла тяжелая продолжительная пауза. Горшков откинулся на спинку стула и сцепил руки на животе. Он не спешил с выводами. Его молчание не было бездействием, а он все сверял со своим внутренним контролером и раскладывал по полочкам. «Что будем с этим делать?» — спросил он, наконец. «Полагаете, это кошель?» — вздушил Воронина. «Не исключаю», — медленно проронила она. «Не жидковат ли он для убийства?» «Этого никогда не угадать наверняка, не вам объяснять». «Да, здесь вы правы». горшков поднялся и заходил по комнате. Его лицо было напряжено, он посмотрел на Анну. «То, что вы рассказали, многое меняет». «Пока ничего». — сдержанно возразила Стерхова. — нужные доказательства, их пока нет. Горшков провел рукой по коротким волосам. — Доказательства? Ну что же, будем искать. Стерхова подошла к своему столу и, не задумываясь механически, начала собирать бумаги, выравнивая их по краям, когда ее взгляд наткнулся на пакет с бумажным клочком внутри. Она взяла его и приблизила к глазам. Клочок бумаги выглядел ничтожно, мятый, оборванный, с мелким типографическим шрифтом по краю. На пожелтевшей бумаге линии, на которых написаны чернильные слова «Не жди меня долго». И вдруг острую укол догадки пронзил ее, как игла, вошедшая в мышцу. Быстрым движением Анна включила рабочую лампу и вгляделась в очертания типографических букв и цифр, шедших по оборванной кромке. Мелкий шрифт, пустые ячейки, графы. В памяти пробудилось забытое воспоминание о бланках, лежавших на столах в почтовых отделениях. Бланк телеграммы. Перед ней был именно он, стандартный почтовый формуляр для коротких слов, долетавших до адресата быстрее писем. И если бы достоверно точно, перед ней была только часть этого бланка. Стерхова замерла, осознав, что это не просто клочок бумаги с посланием и шифром. Это след. «Василий, посмотрите, пожалуйста». Она положила на стол Горшкова пакет с бумажным обрывком. Тот скользнул по нему взглядом и снова перевел глаза на Анну. — Это я видел, когда вы говорили Скорепанову. — Приглядитесь, послание и шифр записаны на бланке телеграммы. Понимаете, что это значит? Горшков внимательно рассмотрел бумажку. При этом лицо его не выражало ни удивления, ни интереса, а только спокойную сосредоточенность. Все объясняется просто. Мужик был на почтамте отправлял телеграмму. Что тут непонятного? Ровным голосом произнес, он словно объяснял что-то очевидное и давно всем известное. А слова «Не меня долго» — текст телеграммы, оставшийся на испорченном бланке. Как же получилось, что следователи по делу проглядели такой факт? она хлопнула по столу ладонями. «Не понимаю». По горячим следам можно было найти сохранившийся бланк телеграммы, узнать адрес получателя. Это же был стопроцентный шанс установить личность убитого. Горшков задумчиво потер переносицу затем посмотрел на Стерхову. — Риторический вопрос, но я вам скажу больше, Анна Сергеевна. — проговорил он негромко. — Дело в том, что рядом с почтамтом в те времена располагался междугородный переговорный пункт. Помните такие? — Помню, — ответила Анна, пытаясь уловить его мысль И что вы этим хотите сказать? — Что дело было немного сложнее, чем обычная телеграмма, — спокойно сказал Горшков. Головенко еще и звонил кому-то. Шифр, который вы обсуждали с карепановым он записал в тот момент, когда говорил по телефону, на испорченном бланке. Не получилось заполнить с первого раза, сунул в карман машинально, чтобы не бросать там, где стоял, а во время разговора достал. Стерхова выпрямила спину, почувствовав, что картина проясняется. Значит, этот шифр для него был очень важен, но он, вероятно, предписывал его дальнейшие действия Головенко Задумчиво проговорила она, подводя итог. А слова на обороте текст телеграммы, оставшийся на куске с записанным шрифтом. Горшков внимательно посмотрел на стерху, в его взгляде читалось неподдельное уважение и что-то еще похожее на опаску. Пауза затянулась, и тишина сделалась ощутимой. Каждый думал о своем, но их мысли незримо пересекались. Анна первой нарушила молчание. Теперь поздно что-то выяснять, прошло много лет. К моему глубокому сожалению, кивнул Горшков и вернулся к своим документам, не сомневался, что она поступит так же.